Глава шестнадцатая. Анализ второй части речи, рассказа. Как нужно строить рассказ и какими свойствами он должен обладать в речах эпидектических, судебных и произносимых перед народным собранием. В речах эпидектических рассказ должен быть изложен не весь сразу, а по частям так как следует изложить те деяния, вследствие которых сложилась речь. Речь слагается таким образом из части, не зависящей от искусства, потому что оратор нисколько не причинен фактом, и части, зависящей от искусства. Это последнее заключается в том, чтобы показать, или что предмет речи факт, если он кажется невероятным, или что он именно таков, или настолько важен, или все это вместе. Поэтому-то иногда следует излагать не все подряд, потому что при таком способе изложения трудно все запомнить. На основании того-то, например, устанавливается, что он, то есть лицо, о котором идет речь, человек мужественный, на основании другого, что он человек мудрый или справедливый. При первом способе изложения речь бывает слишком проста, а при другом она разнообразна и не бесцветна. Факты все известные, нужно только напоминать, поэтому для большинства таких случаев рассказ вовсе не нужен. Например, если желаешь восхвалять Ахилла, так как его подвиги всем известны и ими нужно только воспользоваться. А если ты хочешь восхвалять Крите, то рассказ необходим, потому что немногие знают о нем. В настоящее время смешно утверждать, будь то рассказ должен быть быстр. Как некто на вопрос булочника, какой замесить хлеб, крутой или мягкий, ответил. Как, а разве невозможно замесить хороший хлеб? Точно так же и здесь. Не следует пространно рассказывать, так же, как не следует делать пространные предисловия и приводить пространные доказательства. В этом случае «хорошо» заключается не в быстроте или сжатости, а в надлежащей мере. Последнее же состоит в том, чтобы сказать все то, что уясняет дело, или что надобно для того, чтобы показать, что то-то было, или что тот-то причинил вред или поступил несправедливо или что данный случай имеет ту важность какую ты хочешь ему придать а для противника пригодно все противоположное к рассказу присоединить следует все то что возвеличивает твою собственную добродетель например я всегда внушал ему справедливое убеждая его не покидать своих детей или усиливает негодность противника. Например, «Он мне отвечал, что везде, где он будет, у него будут другие дети», что, по словам Геродота, отвечали возмутившиеся египтяне. Или следует присоединить к рассказу все то, что приятно для судей. При защите рассказ должен быть короче, так как оспаривается при этом, что то или другое произошло, или что оно вредно или что несправедливо, или что имело столь важное значение, так что о фактах, установленных, говорить не следует, если только они не ведут каким-нибудь образом к фактам неустановленным, например, если доказано, что данный поступок совершен, но не доказано, что он не заключает в себе ничего несправедливого. Кроме того, следует говорить о таких совершившихся фактах, который, не совершаясь на глазах слушателей, возбуждает или сожаление, или ужас. Пример этого мы находим в апологии у Алкиноя», рассказанном Пенелопе в 60 стихах, киклической поэме «Фаилла» и в прологе к Энею. Рассказ должен отражать характер, а это будет в том случае, если мы будем знать, в чем заключается характер. Во-первых, в обнаружении намерения, ибо каков характер, это определяется тем, каково намерение. А каково намерение, это зависит от того, какова цель его. Поэтому-то математические речи совсем не отражают характера, так как не отражают намерения. В них нет ради чего – А в сократовских речах оно есть, потому что они касаются именно таких вопросов. Все, что есть вследствие какого бы то ни было характера, отражает характер, например, слова. Говоря, он шел вперед, так как это указывает на порывистый и грубый характер. И нужно говорить не по расчету, как поступают теперешние люди, а согласно намерению принципу, например. Я этого хотел, потому что считаю это лучшим. И это лучше, даже если я здесь не получу никакой пользы. Первый расчет свойственен человеку благоразумному. Второе принцип – человеку хорошему. Благоразумному в его погоне за полезным, хорошему за прекрасным. Если же то, что говорится, неправдоподобно, то должно присовокуплять основание своих слов, как делает Софокл. Примером могут служить слова Антигоны, что она больше заботилась о брате, чем о муже, и чем о муже и детях, потому что в случае погибели мужа и детей на место их могут явиться другие муж и дети. А когда отец и мать сойти в подземное царство, Другой брат никогда не может народиться. Если же ты не можешь привести основание своих слов, то должен сказать, что отлично сознаешь неправдоподобность своих слов, но что таков уж ты от природы, потому что люди не верят, что можно добровольно делать что-нибудь, кроме того, что тебе полезно. Кроме того, пользуйся в рассказе чертами, относящимися к страстям, касаясь и того что бывает их следствием, а также того, что слушателям известно, и частности, которые касаются самого оратора или его противника. Например, «Смерив меня сердитым взглядом, он удалился». Или как Эсхин говорит о Каратилле, «Шипя и потрясая руками», так как такие выражения убедительны, ибо то, что слушателям известно, является признаком того, что им неизвестно. Множество подобных примеров можно заимствовать из Гомера. Например, «Так говорила она, и в реклее закрыла руками очи». Действительно, принимаясь плакать, люди закрывают глаза руками. Выставь себя сразу человеком известного склада, чтобы слушатели смотрели на тебя, как именно на такого человека, а на противника наоборот. Но делай это незаметно. А что это не трудно, это мы видим, когда кто-нибудь является к нам с известием, и о том, кого мы совсем не знаем, мы все-таки составляем себе некоторое предположение. Рассказывать следует во многих местах, и иногда не в начале. В речах, произносимых перед народным собранием, всего менее рассказа, потому что никто не рассказывает будущего, А если и есть рассказ, то он будет касаться прошедшего, для того чтобы припомнив его с осуждением или похвалой, слушатели лучше рассудили о будущем. Но в этом случае оратор принимает на себя обязанность не просто советника. Если же то, что оратор говорит, представляется неправдоподобным, нужно тотчас же обещать привести основания для своих слов и изложить его перед кем они слушатели желают, как, например, Иокаста в Каркиновом Эдипе постоянно дает обещания в ответ на вопросы того, кто искал ее сына. То же делает и Имон у софокла